Однажды возбужденный и непривычно трезвый Киеремон явился к Шаарану и с порога заявил. «К нам пришел Тярлах!» «А кто это такой?» – безразлично спросил Шааран. С утра он был в дурном настроении. Близился Мягмар, со времени постройки последнего орайхона прошло больше двух месяцев, а он, ничего не делая, терял время на службе Увана. «Как?» — вскричал Кирмон. — Ты не знаешь Чарлаха? Это же лучший исказитель страны. Он единственный полностью знает историю сотворения мира. Говорит он, не подыгрывая на суваге. А когда начинает рассказывать байки, люди падают от смеха вновь. — Послушать Чарлаха — большая удача. Я знаю, что ты толковей других, и потому зову тебя. «Так он наверняка в покоях у Адонта», — сказал Шаран. «Кто меня туда пустит?» «Чарлах сидит на мокром рейхоне. Еще ни одному Адонту не удавалось зазвать его к себе. Чарлах говорит, что если Ван захочет послушать его истории, он не должен бояться промочить ноги». «Идем», — сказал Шаран, вставая. Через две минуты он был готов и вышел к ожидавшему Киер-Мону. При виде Шарана тот ахнул. Доблестный воин, ты что же, собрался идти на земли изгоев в доспехе? Церегов там не любят, особенно когда они ходят в одиночку. — Я иду не воевать, а слушать сказителя, — возразил Шаран. Чарлах приглашал к Свивана. Неужели он откажет Церегу? «Ну, как знаешь, — сказал Кирмон, — ну, я бы не рискнул идти так!» К началу представления они опоздали. Маленький плешивый старичок уже сидел на застеленном кожей камне лицом к недалекому далайну, а вокруг расположились несколько дюжин слушателей. При виде царега по толпе прошло волнение — Несколько человек приподнялись было со своих мест, но Чарлах движением сухой руки навел порядок. Шаран и Кирмон, выбрав место, застелили принесенные лоскутья кожи и уселись. Старикашка громко, так что всем было слышно, рассказывал правду о сотворении мира. Рассказывал иначе, чем другие, не боясь задать вопрос. Срединные века имели начало и конец. Как Тенгер успел вырыть Далайн, не умеющий дна? И где взять столько воды? И если у Далайна действительно нет дна, то во что упираются восемь столбов, увенчанных Суур-Тесегами? Или Тенгер продлил Далайн до тех глубин, куда стремятся падающие тела? и потому потерявшая вес влага не выливается?» И на все вопросы исказителя Тенгер насмешливо отвечал. «Нет, я сделал иначе. А как тебе не небывшему рядом не догадаться вовек?» Такого рассказа Шааран прежде не слыхивал, а ведь он и сам не раз гадал, почему влага не выливается из Далайна, если у того нет дна. Когда рассказчик умолк, из толпы раздался громкий молодой голос. — Отец, расскажи про объевшегося чавгой. — Нет, — усмехнулся Чарлах, — сегодня будет другая сказка про непобежденного жирха. По толпе прошла волна, все уселись удобнее и вновь приготовились слушать. Сказки про Жирха не знал никто. Чарлах начал торжественным речитативом, каким рассказывает о сотворении мира и других великих делах. Окончив строительство и на бесчетные века избавившись от Еролгуя, старик Тенгер вернулся к Алданте-Сегу, чтобы, наконец, вкусить отдыха. Но оказалось, что место на алданте занято. Пока хозяина не было, мелкий жирх вполз на вершину и разлегся поперек алдантесега Тенгер наклонился и дунул, чтобы очистить место, но жирх вцепился в сиденье всеми своими ножками, которых у него много больше, чем нужно для ходьбы, и не слетел. Тенгер хотел раздавить непрошенного гостя пальцем. Но Жирх сказал ему, «Я вонючий жир и если ты раздавишь меня, то благоуханный Алдантесек станет смердеть во веков. Будет ли тебе приятно думать о вечном среди вони?» «Тогда сойди с сам», — сказал Тенгер. «Не за что», — заявил Жирх. «Вы, могучие и бессмертные». Могли только драться друг с другом. Ну так деритесь, а миром управлять стану я. — Ну уж этого не будет, — сказал Тенгер. Он спустился вниз и сорвал пучок свежей травы, чтобы смахнуть жир долой. Но пока Тенгер ходил, кончилось малое время жирха, и он умер. Тенгер взглянул на дохлую тварь и понял — что ему уже никогда не победить жирха. Пусть он малый мерзок, но он был на Алданте-Сеге и вонял оттуда на всю вселенную, и умер там, никем не выгнанный, а значит, не И те твари, чья жизнь еще короче, чем у жирха, верили, что миром с давних пор и до скончания веков правит царственный жирх. Да пребудет вечно сухой, дюжин на дюжин его цепких лапок. Конец сказки был встречен напряженным молчанием. Люди сидели, боясь оглянуться на молодого царега, а сам шаоран обратил внимание, что несколько человек встали и уходят, стараясь не повернуться к нему лицом. И все же двоих он узнал. Это были жители его Орайхона, и, скорее всего, они испугались быть узнанными. Один из изгоев, слишком сильный и хорошо вооруженный для простого отщепенца, поднялся и положил перед сказителем несколько больших чавг. Следом потянулись остальные слушатели. Каждый клал, что мог. Подошли Кирмонт с Шуараном, сказитель царегов, подал сладкую лепешку. Шаран достал мешочек с наысом и спелый плод туйвана. «В твоей сказке, — сказал он, — словно балдан-шаваре два яруса, нижней стоит грибов, а верхней — туйвана». «Ты поэт, мальчик! — промолвил Чарлах. Зачем тебе копье?» Шаран не ответил, лишь сказал. «Отец!» Переночу эту ночь у меня. — Я привык здесь, — Чарлах улыбнулся, — поближе к Еролгую. Нам было бы скучно друг без друга, но вечером я снова буду рассказывать истории. Если хочешь, приходи. Предложение казалось провокационным. Для одинокого церега соваться на мокрый орайхон перед наступлением темноты Было равносильно самоубийству, но все же шаран ответил «Я приду». При этих словах стоящий неподалеку молодой изгой, тот, что просил сказку про обжору, презрительно фыркнул и пошел прочь. Шаран успел разглядеть лишь скатанный в узел хлыст из уса парха, который парень не посчитал нужным спрятать. Да искалеченную щелку изгоя. Такой след оставляет на живой коже башмак Црега, вправленными в него иглами.